Глава вторая. «Это она настоящая убивица!» или «Допрос в бутырках». Супруга Камивы Жора Стасько с двумя детьми 8 и 12 лет проживала в Замоскворечье в собственном доме с мезонином по Арсеньевскому переулку в квартале от Конной площади. Встретила Клавдия Стасько судебного следователя чего то настороженно. На вопросы его отвечала весьма неохотно, с необъяснимой опаской. Но когда речь зашла о Зинаиде Кац, сделалась ядовитой и шипящей, какой может быть только кобра, поднимающая голову. Понять ее, конечно, можно. Убили мужа-кормильца, и вполне возможно, не без участия этой самой Зинаиды. «Этот Хаим Кац — мошенник!» Насобирал денег у многих торговцев и держателей лавок в Замоскворечье, у Власа Полуянова, купца Никиты Севастьянова, ювелира Генриха фон Гаузена, часовщика яцика Мандалевича, еще у кого-то, всех и не упомнишь. С дрожью в голосе, выдававшей бурлящее желание праведной мести, говорила Клавдия Васильевна. — У моего Гриша пять сотен взял, сволочь, это кээ. Подходовой товар, который он якобы должен был привезти из Варшавы. И сгинул, гадское отродье. Сказывали, тысяч двенадцать набрал денег серебром. Не ход, правда?» Стасько посмотрело на Воловцова, и сейчас сочувствие. Иван Федорович, понимающе кивнул. «Искали его, в полицию заявляли. Оказалось, ни в какую Варшаву он не ездил. И вообще, похоже, из Москвы даже не выезжал». Но как найдешь его в таком городе, как Москва? Поначалу за домом следили, вдруг к семье своей заявится. Потом слежку сняли, а самого каца объявили по всем губерниям в имперский розыск. Тогда Гриш мой и Никита Севастьянов, его хороший приятель, сами стали за домом присматривать, благо он недалеко тут стоит, на Большой Серпуховской, возле Новой Богодельни для душевнобольных. И заметили что по вечерам Кацам зачистила какая-то высоченная худая старуха. Идет к ним, а сама оглядывается, будто опасается кого. Однажды после ее прихода Гриш решил в окошко к Кацам заглянуть и разговор подслушать, поскольку они Севастьяновым полагали, что старуха эта весточки от Каца супружницы его носит. Ну, пробрался Гриш во двор, к окошку прильнул и слышит... Что старухта то мужицким голосом разговаривает, А как платок сняла, глядь, а это сам Кац есть. Ну, Гриш мой, бегом в Серпуховскую часть Нашел помощника пристава и все ему выложил, Что, дескать, разыскиваемый по всем губерниям Мошенник и подлюга Хаим Кац Находится у себя дома в бабьем, стало быть, обличье, Помощник приставу снарядил наряд, сам собрался, обложил дом кацев. но ну и Хаим-то тёпленький мы взяли. Прям, говорят, в постельке Зинаиды его и заарестовали. Без порток. Орала Зинаид Захарна благим матом на всю Ивановскую, как потом мне Гриш рассказывал. А затем объявила во всеуслышание, что это ему, Гриш, дарм не сойдёт, и что он уж не жилец на этом свете. В скорости его убьют, как шелудивого пса». «Видите?» — шмыгнула носом Клавдия Васильевна. «Так оно и вышло». «Сочувствую». Искренне отозвался Иван Федорович и действительно сочувственно посмотрел на женщину. Но, может, это только одни угрозы были, а до дела с ее стороны и не дошло? Ведь вы же знаете, так часто бывает. Насолят человек сильно. Вот он в ярости и грозится убить. Но дали угроз, его действия не идут. «Нет!» Клавдия Стасько так гневно зыркнула на Воловцова, что того едва не передернула. — Это были не только угрозы, господин судебный следователь. А после арестования Каца я двух подозрительных типов видела подле нашего дома. Мнутся, будто кого-то ждут. Папиросы одну за другой курят, и все на наши окна поглядывают. У этой Зинаиды Кац четверо братьев имеется, и вообще родни по Москве навалом. Верно, кто-то из них возле нашего дома тогда и терся. А однажды слышал, Клавдия Васильевна перешла почти на шепот, возле окон наших шоркается кто-то. Но я осторожненько занавесочку отодвинула, гляжу, стоя Опять двое, те или не те, не разглядела, поскольку темно уже было, а потом слышу один другому и говорит. Вот здесь, дескать, эта собака с таськой проживает. — А в полицию вы по поводу этих двоих обращались? — спросил судебный следователь по наиважнейшим делам. — А то! — Клавдия Васильевна посмотрела на Воловцова, как на больного. В тот самый день пошла, когда те типы возле нашего дома папиросы курили. Только мне в участке ответили, что ничего где поделать не могут, поскольку никакого состава преступления у этих двоих покудова не наблюдается. Мыл стоять, граждане Российской империи, могут где угодно и когда угодно. И курение папирос мыл, покуда нашим законодательством не запрещено. Месяц. Ровно месяц Гриш дома безвылосно просидел, бедняжка, — покачала женщина головой, едва не плача, — все дела свои забросил, убытку неисчислимого сколько понес, и я его не пускала, да и он сам из дома не рвался, месть со стороны Кацовской родни опасался, и не напрасно, только из дому вышел, так в первый же поездку и убили. Стасько хотела еще что-то добавить, поперхнулась и быстро отвернула лицо в сторону. «Ясно», — подытожил нелегкий разговор со водовой Камева Стасько Иван Федорович, «что эта Зинаида Кац могла заказать Григорию Стасько, и к гадалке не ходи. Женщины со на месте падки, и всегда готовы ее совершить. Хлебом их не корми». Дай только подлость, а той жестокость, какую обидчику своему садить. А тут мужа у женщины отняли, кормильца. Такая запросто могла кого-либо из родней подговорить на убиение Камивы и Жора. За деньги, конечно, которые, надо полагать, у Зинаиды Кац имелись. Но и не такие времена пошли, что и за сотину, и не моргнув, пришить могут. — Да вы не сомневайтесь, господин хороший! — Аккурат вынес он мыслям судебного следователя, произнесла Клавдия Васильевна, снова повернувшись к нему. — Эдзинка, Кац, настоящая убивица моего мужа Гриши и есть. — Вы, значит, в этом уверены? Скорее констатировал, нежели спросил Иван Федорович. — Уверена! — воскликнула вдова Камева ижора и для пущей убедительности истово перекрестилась. Бутыркин. Нечто отчаянно безнадежное присутствовало в самом этом слове, будто на что-то важное, что прежде составляло мечты и душевные чаяния, обрушилось навсегда и оставалось лишь в сердцах махнуть рукой всем разом, дескать, ну и хрен с ним. Само словечко «бутырки» пришлось Волги и означало не что иное, как «человечье жилье на отшибе». У тырки и были раньше таковым жильем. На месте тюремного замка на обочине дороги, некогда ведшей в город Дмитров, стоял скромный починок, выросший небольшую деревню с полусотни слишком дворов, в отчину боярина Никиты Романова Юрьева. Молодой царь Петр превратил деревню в солдатскую Слободу, где квартировался полк полковника Матвеева, и стала деревня большой казармой. Екатерина Великая поселила в старые казармы бравый гусарский полк, прозванный по месту дислокации Бутырским. А в 1771 году гусарские казармы были отданы под тюремный острог. К нему крепко прилепилось старое название «Бутырки», то есть тоже поселение и тоже надшибе. Собственно, так оно и было в действительности. Тюрьма и есть обочина жизни. После Пугачевского бунта надобность в таких вот обочинах жизни возросла многократно, и императрица Екатерина Алексеевна отдала распоряжение вместо деревянного острога выстроить каменный тюремный замок, чтобы держать уголовных, а тем более государственных преступников за крепкими мурованными стенами в большей строгости, нежели в прежние времена дабы отнять охоту у каждого сидельца, бунтовать супротив существующих самодержавных устоев и совершать законопротивные проступки лишь только из одной боязни вновь угодить в Бутырский острог. Строительство было поручено надворному советнику-архитектору Матвею Казакову. Он исполнил все в точности по чертежам, полученным от самой императрицы храм-покрова Пресвятой Богородицы с четырьмя тюремными корпусами, примыкающими к храму. Тюрьма получилась мощная и угрюмая. Раз попал, во второй не захочется. Однако простояла она недолго. Тридцать лет назад все четыре корпуса снесли, и по проекту губернского инженера-архитектора Шимановского была практически выстроена новая тюрьма — с корпусами и башнями, не менее впечатляющие и угрюмой, нежели прежняя. В одной из башен, Пугачевской, прозванной так в начале сидельцами, а затем и администрацией бутырок, поскольку в ней еще до реконструкции тюремного замка сиживал в кандалах казачий царь Емельян Пугачев, ожидала окончания следствия Зинаида Захарна Кац в девичестве Жилкина. Не менее получаса понадобилось Ивану Федоровичу, чтобы войти в тюремный замок, получить добро на посещение заключенной, дойти до Пугачевской башни, где томились женщины, ожидавшие суда и последующие ссылки, подняться почти в кромешной темноте по узкой винтовой лестнице и попасть в одну из одиночек, где находилась Кац. Всего камер в башне было четырнадцать. Кац сидела в светлой камере. Имеющие небольшое оконце, забранная решеткой изнутри и проволочной сеткой снаружи, стало быть, имелись в башне и темные камеры, очевидно, вовсе без оконцев и напрочь лишенные светом. Но и в камере Кац светлого, собственно, ничего не было. Дневное освещение гасилось решеткой и сеткой, толстые стены темнели от сырости, И все это скорее напоминало подвал в средневековом замке, нежели современную тюрьму, сравнительно недавно выстроенную. Когда лязгнули запорами двери, и Иваловцов вошел в камеру, на него обрушился поток сурового и затхлого воздуха. Так пахнет из погреба с проросшей картошкой, когда открываешь его крышку и делаешь по лестнице первые шаги вниз. Камера была небольшой, если не сказать крохотной. У самого входа отхожее место и рукомойник. Чуть далее у оконца металлический стол со стулом, привинченные к полу, и кушетка нары, прикрепленные к стене. На этом меблировка камеры заканчивалась. На кушетке лицом к двери сидела и смотрела на Воловцова женщина лет под сорок, в своей одежде, в которой, видимо, и была арестована и привезена в крепость. Здравствуйте. Сдержанно поздоровался Воловцов и присел на стул, сразу почувствовав холод железного сиденья Я судебный следователь Воловцов, назначен департаментом уголовных дел судебной палаты расследовать дело об убийстве и ограблении в городе Дмитрове Камиво и Жора Григория Ивановича Стаськон. Женщина молчала и смотрела на Воловцова, как ему показалось, довольно безучастно. — Вы разрешите задать вам несколько вопросов? — мягко спросил Иван Федорович. — Задавайте. — пожала плечами Зинаида Кац. — Только я к убийству Григория Стасько не имею никакого отношения. Это ведь Клавка меня сюда упрятала, верно? — За неосторожные слова. — Неосторожные слова? — — удивленно поднял брови воловцов, — которые сбываются в первый же выездками выжора из дома. Если вы считаете это простым совпадением, то следствие так не считает. — Да послушайте! — Кац уже не казалась спокойной и безразличной. — Точно такие же слова могла и сама Клавк сказать, если мой муж, к примеру, сдал бы его полиции, например, за растрату казенных средств. Сгоряча все что угодно можно сказать. Но это не значит, что за словами обязательно последует обещанное действие. — Может быть. — Вынужден был согласиться воловцов Однако это не она, а вы пообещали, что Григория Стасько убьют, как шелудивого пса. — Причем прилюдно. «И ваше обещание сбылось». «Ну, слова — это еще не доказательство», — зло произнесла женщина. «И на суде меня оправдают». «Не факт», — спокойно возразил ей Воловцов. «А если меня не оправдают, то это будет означать, что вы почем зря осудили невинного человека», — вновь огрузнулась Зинаида Кац. Воловцов внимательно посмотрел на женщину. Теперь он понимал, обманчиваясь своего первого впечатления». Дух в ней был не сломлен. А настоящий убийец Приспокойно будет разгуливать себя На свободе и злорадствовать. Вам как, спокойно будет спаться После этого? Если вы расскажете, кого наняли для убийства Стосько и будете искренне помогать Следствию, может вас только отправить На поселение. Не очень убедительно Произнес Иван Федорович. Хрен редьки не слаще. Криво усмехнулась Кац. Только я Никого не нанимала. А слова эти сказал сказала сгоряча. — Зря сказала. И на этом все. Она подняла глаза и уперлась взглядом прямо в Воловцова. Иван Федорович понял, что на этом и правда все. Больше она ему ничего не скажет. А главное, если он не отыщет настоящего убийцу или нанятого кац-исполнителя, ее на суде действительно оправдают. Вне всяческого сомнения.